Эпилог Лес, наконец, расступился, обнажив широкую опушку с просторной избой. Вниз, через вырубленную чащу, вела к реке утоптанная дорога, а позади дома, на тщательно расчищенной от леса земле, виднелся огород. Крохотная девчушка лет трех, завидев чужака, тоненько вскрикнула «Мама!» и умчалась в избу. А оттуда на странника уже уставилось несколько пар детских глаз. Хозяйка вышла во двор, вытирая натруженные руки о передник, и сурово поглядела на гостя. Правда, угрюмость ее взгляда почти сразу сменилась приветливостью, когда она узнала пришлого. Более того, статная и высокая женщина в гордых и прямых линиях лица, которой угадывалась южанка, даже рассмеялась непонятно чему. «Мне казалось, что я укрылась от всех людей в мире», — успокоившись, сказала она. «Так и было. Твоя иллюзия со смертью вышла идеальной. Даже я, имеющий все кольца в этой способности, ничего не понял. Лишь спустя много лет я почувствовал. — Почувствовал? — удивилась дева. — Клятва долга. Старик прижал морщинистую руку к груди. — С твоей мнимой смертью она не прошла. Только клятва держит меня на этом свете. И благодаря ей я и нашел тебя. Я думала, что предусмотрела все. — Садись, Кирихан, ты едва держишься на ногах. Ютинель указала на скамью возле дерева, и мастер иллюзий мог поклясться, что прежде ее там не было. Путь и правда оказался нелегким. Угораздило же тебя забраться так далеко, почти на самый край востока. Здесь нас никто не беспокоит. Обычно. Они молчали, каждый занятый своими мыслями. Наконец та, которую прежде называли воплощение Маншары, заговорила. «Ты оставил свою черную центурию?» «Ирикан был прав. Наш конец стал предсказуем. Особенно после того, как император присоединил пустошь, излечил зараженных и перебил всех больных скверной тварей. Затем, когда с главным врагом было покончено, он обратил свой взгляд внутрь империи. Нам хватило ума разойтись, прежде чем вороны обнаружили логово. Я опустился в странстве». И где ты был? Много где. Первым делом я посетил новую святыню Аншары в ближних землях, которую построил император. Прикоснулся к мраморному гробу, в котором лежало тело до вознесения богини. Ютинель кисло улыбнулась. После долго ездил по землям империи, был в западных городах, где люди одеваются в диковинные одежды, которые придумывает северный великан. «Даже видел его. Поговаривают, что некогда он был могучим воином, но после встретил Аншару. Та взяла его за руки и сказала, что они созданы не для битв. После этого он стал великим портным». «Руки Фромвика точно созданы не для битв», — улыбнулась дева. «Этот великан был один или...» «С ним рядом я видел женщину, красивую, статную». «Хотя я почувствовал иллюзии в образе ее тела, и лика. «Хорошо». Ютинель почему-то осталась довольна этим ответом. «Где ты был еще?» «На севере. И видел великое переселение некогда отвергнутых Сиел, для которых император нашел плодородные земли в Семеречи. Один из легионов во главе с Фарухом Миротворцем лично сопровождал одаренных, чтобы в пути на них никто не напал». «Фарух — миротворец!» — удивилась дева. «Какое забавное прозвище!» После убийства воплощения богини, переметнувшимся егерем, многие из окружения императора требовали перерезать всех оскверненных. Фарух был один из немногих, кто вступился за них. Он вел первую толпу больных в семиречье, где их исцелила трава, которая растет близ Торжа. «А был ли ты в самом Торже?» — встрепенулась Ютинель. «Был», — кивнул Кирихан. «Им правит все тот же воевода, не помню, как его зовут». «Женатый на южанке, у которой давно погибла дочь?» — спросил старик, хитро глядя на деву, и, не дождавшись ответа, добавил. «Да он. И с южанкой, и с ее новыми детьми все в порядке. Конечно, жаль, что она не знает всей правды о старшей из дочерей». «Для нее она умерла уже давно?» — ответила Ютинель. — Нет смысла водить острым ножом по затянувшейся ране. К тому же, если об этом выведал старый разбойник, то легко могут узнать и другие. — Юти, лучше оставаться мертвой. — Для этого ты убила егеря. — Я не убила его, — легко улыбнулась дева. В ту ночь он подошел и сказал, что не может больше так жить. Он желал всеми силами искупить все зло, какое сделал в жизни. И тогда я предложила ему стать частью моего плана с иллюзией убитой богини. Он с радостью согласился. Знаешь, Кирихан, в его глазах я прочитала облегчение, словно он, наконец, обрел какой-то смысл своего существования. Многие бы предпочли отдать свою жизнь ради богини. — Вот только я не богиня, — ответила Тинель, И никогда ее не была. — Возможно... Но прежде я не видел иллюзий, имеющих форму и структуру. Просто предельная концентрация в работе с тем, что ты очень хорошо знаешь. Ее слова прервал звук сапог. Огромный седьминец с густой бородой и недобрым взглядом вырос на тропинке, ведущей к реке. Он сжимал лук, видимо, не так давно отправился на охоту и слегка прихрамывал на правую ногу. А позади него виднелся мальчонка шести лет, явно самый старший из детей девы. Юти, все нормально? Сурово спросил мужчина. Я почувствовал выплеск твоей силы. Все хорошо, просто меня навестил старый знакомый. Ладно, иди в дом и утихомирь детей. Тобой, гляди, сейчас во двор выбегут. Семеречнец кивнул, успокоенный ответом, и скрылся в доме. Почувствовал выплеск силы? — удивился Кирихан. — Это сложно объяснить, — сказал Ютинель. — Но мы правда чувствуем друг друга. — Это удивительно, — признался мастер иллюзий. — Но ответь мне, почему ты отказалась от всего? Ты величайший воин во всей истории. Думаю, даже сильнее Аншары, потому что смогла сделать то, на что у нее не хватало сил. — Отказалась? — искренне удивилась Ютинель. Ты не понимаешь, Кирихан. Я просто отсекла все на наносное и оставила самое важное. Что может быть важнее любви, которую ты видишь в своем избраннике и детях? Старик открыл рот, но так и не нашел, что ответить. Лишь спустя несколько долгих минут молчания он произнес. «Я устал, Ютинель. Устал жить и нести время долго». «У меня нет высшей цели, как у Ерикана, ради которой можно умереть. Я искал тебя все это время, чтобы понять, в чем смысл всего. А теперь понимаю, что просто прожил зря и упустил все, что только мог. Жизнь имеет лишь тот смысл, который ты в нее вкладываешь, Кирихан. Скажи, что мне сделать?» «Чтобы ты смогла забрать клятву долга». «Ты уже все сделал?» — ответила Юти. «Ты пришел и рассказал мне многое. Поведал, что у людей, которые мне близки, все хорошо. Потому теперь ты свободен». Она легко дотронулась до хилой груди старика, и тот часто и глубоко задушал, словно вынырнув из воды. Зато после, когда дева отстранилась... Кирихан успокоился и даже улыбнулся, будто избавившись от тяжелой и тесной обуви. С такой улыбкой он и застыл, глядя куда-то наверх. — Мама, он уснул? — спросила трехлетняя Кроха, бог есть каким образом оказавшаяся подле Ютинель. — Да, — ответила та, — навсегда. — А ему не больно? — Нет, ему хорошо. Он обрел покой. А что такой покой, то, что заслуживает каждый из нас.